Глава одиннадцатая Как выяснилось позже, крысиное лицо звали Кроном. Был он первым секретарем академии. Иными словами, не последним человеком по должности и по силе власти. Нараф имел весьма скверный, а память хорошую. С такими людьми шутки плохи. И Крон проводил их по длинному темному коридору наверх на второй этаж. Там вдруг, юркнув в одну из многочисленных дверей, надолго затих. Парни терпеливо ждали, но, не вытерпев, деликатно постучали. Секретарь ответил не сразу. Долго шуршал где-то в дальнем углу комнаты, потом, чихая и жмуря глаза от пыли, вышел с двумя тюками. — Вот, — протянул он ношу парня. — Держите. Тут полагающаяся форма студиозов. «И постельное белье. Правда, есть дырки, но это не помеха. Можно ведь и зашить, в конце концов, не правда ли?» «Конечно, как можно добродушнее», — ответил Ардус. Он быстро увидел в этом худом, сутулом человеке таящуюся, если не опасность, то определенную угрозу. С ним надо быть начеку. «А комнаты наши где?» — спросил Кливин, заглядывая в мешок, врученный кроном. — Комната, — уточнил тот. — У вас будет одна комната. Согласно правилам академии, студиозы живут по четыре человека. У нас тут, знаете ли, не гостиничные хоромы. Все скромно и без излишеств. И вам, молодой человек, я советую привыкать к мысли о том, что это не развлечение, это учеба. «Три года — начальная ступень, после которой необходимо будет пройти практику, по результатам которой вам будет разрешено или отказано». Экрон сделал многозначительную паузу. «В продолжении учебы! Привыкайте!» Кливент хотел что-то ответить, но Ардус вовремя наступил ему на ногу, дав знак, чтобы тот молчал. Экрон поглядел на парней, Но, не дождавшись ни слова, коротко, будто потеряв всякий интерес к ним, кинул. Ваша комната 212 и ушел. Каткий тип! пробурчал ему вслед Кливент. Будь аккуратнее, когда хочешь что-то сказать ему, посоветовал Ардус, переводя дыхание. Он вдруг почувствовал, что сильно устал и хочет есть. А что такого? «Я ему ничего еще не...» «Вот и не стоит», — оборвал его Ардус, не желая ввязываться в спор. «Идем искать нужную комнату». Блуждать пришлось недолго. Дверь с выцветшим номером 212 нашлась быстро, буквально за следующим поворотом коридора. Внутри комната представляла собой тесное помещение, по углам которого ютились кровати, а посреди располагался стол, весь заляпанный воском от свечей. На одной из кроватей сидел пучеглазый парнишка, листающий толстенную книжицу. «Правило Академии», — произнес вместо приветствия он голосом полным скорби, демонстрируя увесистый фолиант. «Сказали прочитать и взять для исполнения». «Сказали? Значит, так и сделаем», — произнес Кливент. Сцапал из рук парня книжку и отбросил на свободную кровать. «Меня Кливентом зовут, а тебя?» Парень не смело пожал руку, ответил. «Тарлик». «Будем жить вместе». «Да», — ответил тот, испуганно глядя на книгу, распластавшуюся на соседней кровати. Кливент плюхнулся на койку и тут же застонал, потирая спину. «Каменные они, что ли?» «Деревянные», — тихо пояснил новый знакомый и, подняв книжку с правилами, быстро вернулся на свое место и продолжил чтение. «Еще этого не хватало», — Кливент хлопнул ладошкой по стене. «Тут же тараканы с чернослив. Еще, небось, клопы есть». «А четвертого студиоза еще не подселили?» — спросил Ардус, не обращая внимания на ворчание друга. Парень не ответил, неопределенно пожал плечами. Начали размещаться, достали из рюкзака нехитрый скарб, но не успели рассовать пожитки по местам, как в дверь постучали. В комнату вошел Экрон, оглядел всех раздраженным взглядом, произнес. «С правилами ознакомились?» Начал Ардус, но Кливен перебил его, выскочил вперед, ответил. «От корки до корки. Замечательная книга. Все правильно написано, и главное, без лишних слов, точно и по делу. Разрешите вопрос, где здесь располагается кухня? Мы с дороги перекусить бы не мешало». «Видимо, невнимательно читали вы правила». Сквозь зубы процедил и крон, смерив Кливента злобным, полным презрением взглядом. На странице 181 четко сказано, что вечерняя трапеза начинается к семи часам. А сейчас уже девятый пошел. Или, если вам угодно будет, удобнее и понятливее, матушка к третьему веретену черной пряжи приступила. Следующий час трапезы только завтра. «Об этом тоже в правилах сказано. Я вам их, кстати, оставлю еще на ночь, подучить. Надеюсь, дальнейшее ваше обучение не будет таким же бесполезным». Крон сверкнул глазами, развернулся на месте и вышел вон, громко хлопнув дверью. «Чего ты?» — не сдержавшись, фыркнул Ардус на Кливинта. «Зачем ты про правила наплел ему?» «Я не понял, это он что же сейчас так ловко меня деревенщиной обозвал, когда про Веретино говорил?» «С ним лучше не спорить», — подал голос Старлик. И добавил совсем шепотом. «Говорят, он уже отчислил двоих. Только они устроились, а он их за дверь за нарушение режима, и два золотых даже не вернул». «Крыса! Да успокойся ты!» — велел Ардус, сам начиная выходить из себя. — Неприятностей хочешь? Он их может нам устроить легко. А домой возвращаться Резона ни у кого нет. В голове вдруг встала картинка окровавленного лица бандита с перерезанным горлом. Ардус вытер внезапно взмокший лоб. — Тебя дома, я уверен, ждут с распростертыми объятиями. Так что давай без лишних фокусов. — нам ни к чему эти проблемы. — Да, ты прав, — согласился Кливент, разом посмирнев, лишь только вспомнив про отчий дом. Возвращаться и вправду нет желания. — Вот и отлично! — Арду сел на кровать, размял уставшие плечи. — А теперь, дорогой Тарлик, расскажи нам, пожалуйста, о правилах Академии. Но я только до середины дочитал «Ничего», — махнул рукой Ардус, доставая из рюкзака еще теплый хлеб, купленный у Гульварда. Разделил его на три части и угостил остальных парней. «Нам и этого достаточно будет, чтобы уснуть».